Глава 5. Пока мы неспешным шагом перемещались от портала к порталу, я по привычке пыталась обдумать план действия на ближайшие часы и давалось мне это с огромным трудом. Сейчас присутствие идущего рядом Ричарда воспринималось как-то иначе, и я ощущала себя победительницей в смертельно опасном турнире, а рядом шёл мой только мой заслуженный приз. Это было чертовски приятно и мешало определиться со стратегией моего поведения дома. Очень сомнительно, что мне удастся скрыть от домашних наше особенное отношение с медведем. Уж слишком я была наполнена чувствами, которые никак не хотели остаканиться. Они бурлили, перемешивались, сплетались в тугие комки пережитых страхов, расплетались вновь, образуя новые комбинации пронизанной надежды. И самым главным было ощущение свободы. До этого момента я и не подозревала, в каком напряжении живу. Сейчас, когда страхи рассосались, я увидела свои внутренние блоки, преграды, Боялась своей новой любви, которая проникала в сердце маленькими шажками. «Ну какая любовь, когда тебе уже под сорок?» Любила уже, да так, что на много лет вперёд хватило. Да и нахлынувшие чувства пугали неизвестной стороной импринтингом. Эта оборотничья привязанность раньше казалась искусственной. Как любовь под приворотом. Чувство к Мишке родилось сразу. С первым же прикосновением к бурой жестковатой шерсти — И сейчас горело в груди не угасаемой лампадкой. Разве я его может не любить? Но Ричард, страх за его жизнь перевернул сознание, заставил переосмыслить происходящее между нами и задать себе главные вопросы. Люблю ли я его? Да. Хочу ли провести с ним оставшуюся жизнь? Определённо. Ни с кем другим я не чувствовала себя столь защищённой и любимой. Могу ли я быть с ним? Вопрос в том, а захочет ли сам Ричард? Ведь я иду в комплекте с Димкой, Времят ли он нас, поладит ли с ребёнком? Себя т я доверю Ричарду, не задумывайся, сын. Димка безусловно в безопасности, но этого недостаточно. В семье важна гармония и понимание. Я шагала рядом с моим оборотнем и была полна решимости приложить максимум усилий, чтобы сделать из трёх разных людей одну дружную семью ичей копчество. Возвращение домой прошло так обыденно и незаметно, как будто мы с Ричардом в сотый раз приезжали с недолго командировки. На встречали радостными улыбками, приветливо здоровались и не обременяли вниманием. Столярка была тиха. Обед уже закончился. Малыши наслаждались дневным отдыхом. Старшие были на уроке о Реджинальде. Гэвин перебирал свои графики за столом в столовой. На кухне продолжал свой отец Василий время выпечки хлеба. Вот неугомонная. Помощницы ей мы так и не нашли. После прошлой провальной попытки идеи задвинули на задний план. А надо бы решить проблему. Эта мысль стала спусковым механизмом, после которого мозг привычно начал перебирать нерешённые проблемы. Не хватало стазис ларей. Количество одежды у детей увеличилось едва ли не вчетверо. Старенькие очистительные артефакты не справлялись со стиркой. Бизнес требовал внимания. Личное обучение артефакторики практически заброшено, а знаний имели было уже недостаточно. В личной жизни намечался перелом, который потребует много сил. А ещё маленький Мишка. Флинт же не зря намекнул на грядущие проблемы. Прямо сказать не мог, вреднючий брат. Из далёкого далека пришло тусклое сама. Ну, сама так сама. Забота брата согрела ласковым солнышком. Даже при зашкаливающей занятости он находит силы отслеживать меня в режиме онлайн. Не успела я оглянуться, как Васила уже ставила перед Ричардом миску густой мясной похлёбки, которую вполне могла заменить и первый, и второй разом. Но по кухне плыл дух жарищегося мяса. Василиса считала своим долгом знать кулинарные предпочтения всех в доме, и я не сомневалась, что на моей тарелке окажется хорошо прожаренная отбивная, пусть и с подстазис, но тем не менее, а Ричард получит свинину средней прожарки без специй почти без соли. Баня откладывалась. Как бы мне ни хотелось обсудить, услышать наконец, о чём таком грезил мужчина, но всё это пришлось отложить до вечера. Вихрь бытовой суеты разнес нас Ричардом в разные концы поместья. Я помчалась к шевиям, сочинять гардероб для моего оборотня, а потом в классы и в библиотеку. Ричарда же моментально оккупировали юные столяры, потащив в мастерскую хвастаться креслами-качалками с мягкими сиденьями. И то верно. Большое мероприятие в гильдии столяров все приближалось. Только после ужина у нас появилась минутка для себя. Ну, мы так думали. Только вот фырку не терпелось похвастаться. «Сколько меня не было? Два дня? Или всё-таки больше?» На огороженном рейками пятачке взрыхлённой почвы красовалось кустистое растение, напоминающее декоративный послён, только масштабней. Растение уже готовилось зацвести. «Это свион корень?» — спросила я у нашего ботана. «Так быстро?» «Ох, леди управляющая, мы с коркой вчера полночи дежурили. Так интересно!» Глаза фырка горели фанатичным огнем. Мы ямку вырыли, семечко положили. Только закопать хотели оно. Ну, как развернется чисто гусеница? Как поползет? И давай закапываться. Это мы ямку маленькую вырыли. Я представила этот ужастик. Есть семечко крупное, завитое шипастой спиралькой, но семечко. И вдруг оно разворачивается и ползет, отталкиваясь своими шипами, закапываясь, как червяк. Бррр. «Ну, полили немножко и стали загородку делать». Пацан явно получал удовольствие от впечатления, которое произвел на меня его незатейливый рассказ и по обыкновению фыркнул. «Пока за рейками в мастерскую ходили, оно уже росток дало. Представляете, росток! Мы же его глубоко посадили, как картошку. Час не прошло, и росток!» «Фырк, то есть Марк» — вот ведь приставучее прозвище. Жестом фокусника извлек деревянную двузубую вилку — И осторожно начал подкапывать землю в сантиметрах в тридцати от точки роста. Совсем быстро на поверхности появились бледные утолщенные образования, формы и цветом напоминающие корни хлорофитума. Теперь я поняла, почему растения отвели столь большой кусок драгоценного тепличного пространства. Через отведенную дриадами неделю при таких темпах роста корни займут добрый квадратный метр площади. Интересно, сколько в глубину? В любом случае, масштабы вполне пригодны для нашего многолюдия. «Что ж, будем массово укреплять память». А то кучу литературы перерыло в поисках подходящих формул. В дневнике Эмилия мне встречала схемка рунного става для запоминания. Но у меня обычные дети, а не студенты-маги. Обычный домашний вечер в гостиной перед камином разнообразился тем, что малыши решили показать, чему научились, пока меня не было. Ричард старался оставаться поблизости и охотно рассматривал новые оригами, не скупясь на похвалы кривоватым аистом. После отбоя Гевин ни с того ни с сего решил перебраться в старушку. «Мастер Гевин», — увещевал Ричард, «тут и для меня, и для вас кровати имеются. Зачем это все?» «А за тем, что в старушке мне лучше». Гевин, судя по его виду, не лукавил. «Засыпаю я поздно, скучно мне тут одному. А в старушке ульх тоскует бессонница и в одиночку мается. Там мы хоть поболтаем, дела обсудим, может, и крепкое словцо вернем. К тому же Флинн что-то у парней там подкрутил» их сейчас в доме. За эти дни никаких инцидентов. А коль что случится, ты и сам решишь проблему. Нам с Ричардом оставалось только принять его решение смириться, потому что Гевин веско добавил, «Мужчины в доме есть, двое ни к чему». Я чуть воздухом не поперхнулась от такого заявления, но промолчала. «Мужчины. Все уже решили, сделали выводы, а моим мнением не поинтересовались». Ричард лишь попытался замаскировать смех кашлем, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Вот вам и мужчины в доме. Нате, распишитесь». Мы проводили Гевина до старушки, где на приступке по обыкновению курил дедушка Ульх. Он похлопал по местечку рядом с собой. Но хоть и на голом камне сидит, и мне утепление приготовил. Я прижалась к крепкому плечу родного человека, приветствуя. «Ну вот, вернулись, колобки, рад за вас». Дед выпустил из-под усов долгий дым. Ты зверь своего не прячь, командир. Не упрячь. Не от этого прохиндейтного народца. А будешь детей за нас водить, обидеться, отомстят, помяни мое слово. Да рано еще знакомить. Я сам этого зверя знать не знаю, мало ли что. Может, не сразу, но познакомить нужно. Это всем на пользу пойдет. Страхов дурных меньше будет, зверю твоему опыт опять же. Вам с голубкой авторитет. Дед, ну я понимаю, Ричард, целый медведь. Это ого-го, как круто. А мне какой авторитет? А ты как думаешь? Вопрос Гевина прозвучал, как тонкая издевка в перемешку с веселой насмешкой. Ты уж за несмышленышей детей не держи. Припечатал Ульх. Разве ж они без глаз и ушей? Даже под самирчиком знает, что у вас любовь. «Что, прям так и говорят? Любовь?» Мне стало смешно. «Интересно, есть ли здесь дразнилки вроде нашей про жениха и тесто?» В густах категоричный пат, это звучало бы очень органично. «Всяко, говорят, да споров больше. Девчонки гордятся. Управляющая самого оборотня мага и командир теней заполучила. Это тебе не жених деревенский». Дед насладился последней затяжкой, выбил трубку и неторопливо убрал ее в кесет. Дал нам время обдумать свежую информацию. Однако это им не помешало разругаться друг с другом в пух и прах. Ховаря-то перессорились со швиями на предмет быть свадьбе или нет. Так что, голуби мои, жениховством не тянеть. Нечего будоражить детские умы. А девчата что не поделили? Только групповых разборок нам не хватало. Швеи не верят, что аристократка замуж за простого военного пойдет. «Пусть он и тень. Мол, не ровню он тебе. Кухаря-то напротив уверены, что пойдёшь. Да и парни на их стороне. Все Те за тебя, милок, стоят корой, а как же. Тень, маг, герой, да ещё и оборотень. Это не хухры-мухры, получше всяких аристократов холёных. В общем, на блюда пирожных поспорили, если проиграют». «А если швеи проиграют?» Не взначай поинтересовался Речерт, и как-то сразу стало понятно, на чьей он стороне. Ашви и обещали Касэнкс Бахрам ой на всех. Это из каких же ресурсов моя девица собралась своё поре обеспечивать? Балф у них много. Да, может, дело и не в ресурсах, быть объектом сплетен и обсуждений мне совсем не нравилось, что в прошлой жизни, что в нынешней, мы сами ещё не разобрались, что к чему, а окружающие уже всё решили за нас, посыпать голову пеплом тож дело несприятных. Хоть я и понимала, что вина в это сама дала повод для двусмысленных криватолков. Мы брели к дому и думали об одном и том же. А может, и не об одном? Хотелось поговорить, прояснить всё. Но да начать я боялась. По привычке ждала первого хода от мужчины, но и Ричард молчал. Внезапно тишина была нарушена, но услышала я вовсе не то, что хотела бы. Лис. Переберусь-ка я пока в свою комнату. Разбередил мне душ что идёт. Я неотменно всматриваясь в плохо освещённое лицо, пыталась понять, что нашло на Ричарда. Мужчина лишь горько вздохнул и пояснил: "Боюсь обернуться вас ней навредить себе. Спать на полу лягу, чтоб кровать не разворотить. Да и нам с Мишкой надо побыть вдвоём и наладить контакт, а твоё присутствие поблизости отвлекает". Сверкнула белозубая улыбка. "Как здорово, что ты дала ему имя.